Глава шестьдесят вторая. Отыскав в гараже отдела свободную машину без опознавательных знаков, они садятся в неё. Едут быстро, иногда включая сирену, чтобы прорваться сквозь субботние пробки. Сидящая рядом Роммели посвящает Джейми в детали. Сандра Пул. Ещё раз вышла замуж, поэтому поначалу ему не удалось её разыскать. Медсестра из клиники Коула. Она там всех знала. Ромили прикусывает ноготь. «И не только там работала. Практически повсюду. В больнице, у других частных врачей. Всегда была в курсе всех сплетен. Кто изменяет жене, у кого дети прогуливают школу. Если кто-то им может сказать нам, кто был близок с Коулом в то время, так только она». Останавливаются они перед невзрачным на вид домом в квартале ленточной застройки. Джейми подходит к нему первым и звонит в дверь детектив констебль Лью уже звонил сюда. Они знают, что хозяйка дома, и в конце концов слышат шаги, а затем видят тень за матовым стеклом. Дверь открывается. «Ну и ну! Вот уж не думала, что когда-нибудь опять тебя увижу, Роми Лекоул». Стоящая перед ними женщина, плотненькая, крепко сбитая, с пылающими от румянца щеками и редеющими седыми волосами. «Дай-ка я на тебя гляну». «Какая ты теперь красавица! Заходите, заходите!» Шагнув за порог, Джейми по всем правилам представляется, но женщина сразу проводит их в дом, явно желая поболтать с Роммели. Обои в гостиной потрёпанные, ковёр в центре изрядно потёрт. Пахнет беконом, яичницей и электрическим освежителем воздуха, явно включённым на максимум. Джейми видит на буфете эту штуковину из белого пластика. Едва они входят в комнату, как-то восторженно исторгает из себя клуб прозрачного пара, отчего Джейми тянет чихнуть. Оба садятся туда, где сказано, на чересчур мягкий диван. Роммели даже приваливается к Джейми, когда подушка проминается под его весом. «Чай? Кофе?» — спрашивает женщина. «Нет». Более резко, чем намеревался, отзывается Джейми. «Сядьте, пожалуйста». Она выполняет его просьбу еще больше, покраснев от подобного тона. Роммели подхватывает его взгляд и подается вперед, готовая заговорить. «Миссис Поул», — начинает она, — «давай лучше просто Сандра». «Сандра, вы ведь работали у моего отца с самого начала, верно?» Роммели ободряюще улыбается ей. Джейми рад ее присутствию. Самому ему сейчас явно недостает душевного равновесия, чтобы должным образом вести беседу с этой женщиной. «Да. Вроде с 83-го или 84-го. Помню, ты родилась как раз вскоре после этого». «Значит, вы знали про эту клинику абсолютно все. Что там происходит, все эти слухи, сплетни? Ничего такого я не знала!» — быстро отвечает миссис Пол, стрельнув взглядом в Джейми. «Так вот в чем дело!» «Да я и понятия не имела, чем он там у себя занимался!» «Я уже говорил о полиции!» «Нет, нет, на этот счет не беспокойтесь, Сандра!» Руммель еще раз одаривает ее улыбкой и ободряюще похлопывает по руке. «Но нам вот интересно, с кем доктор Коул был в то время особенно близок и с кем до сих пор может поддерживать контакт. Есть у вас какие-то мысли?» Миссис Пул хмурится. «Понятия не имею», — говорит она, и Джейми чувствует, как сердце у него падает. «У него было не так уж много друзей. У него были Джоанна и ты. И его это вроде вполне устраивало. Мы все тогда говорили, какой он замечательный семьянин». Лицо у нее мрачается. «Конечно, тогда мы ничего не знали», — быстро добавляет она, — «насчет». «Насчет тех девушек...» Женщина умолкает, и щеки у нее в очередной раз густо краснеют. Роммели бросает на нее сочувственный взгляд. «Никто из нас не знал Сандра», — успокаивающе говорит она, и торопка улыбается ей в ответ. Джейми прокручивает в голове даты. «Доктор Коул был арестован в 1995 году. Сейчас ему за 60». И, и убийце нужно было как-то перемещать тела, перевозить с места на место людей, находящихся в бессознательном состоянии, одолеть Пипу и похитить ее. То же самое и с Садомом. Джеми подается вперед на диване, положив руки на колени. А не было ли кого-нибудь помоложе, кто часто заглядывал в эту клинику, с кем доктор Коул регулярно общался, например? какого-нибудь мальчишки-подростка. Сандра явно озадачена. Джейми разочарованно опускает плечи. Тут в кармане у него звонит телефон, и он быстро достает его, смотря на экран. Ли. Натянуто улыбается Сандре. «Простите, мне нужно срочно ответить!» И, не успев еще выйти из комнаты, нажимает на зеленую кнопку. «Тим, дай мне хоть что-то, что можно использовать, что угодно!» Только что звонили из лаборатории. Они таки нашли образцы? Нет. Оптимизм Джейми быстро угасает, хотя Тим продолжает говорить. Но они протестировали другие, снятые с собаки. Джейми помнит это несчастное животное, белого пушистого терьера, запертого в шкафу. «И что?» — нетерпеливо рявкает он. «Это был в некотором роде выстрел наугад, но...» Один из образцов, взятых у нее из пасти, оказался человеческим и не принадлежал жертве. Должно быть, пес укусил нападавшего. Джейми быстро втягивает ртом в воздух, с тревогой ожидая продолжения. Прямых совпадений нет? Блин! Нет, босс, дослушайте! Да Они провели еще несколько дополнительных тестов и кое-что нашли. Тим делает паузу. Джейми чувствует проблеск надежды. Совпадение по отцовской линии кое с кем имеющимся в системе. Из комнаты вдруг словно выкачали весь воздух. Джейми задыхается, никак не может его вдохнуть. Ты хочешь сказать? Наш убийца — близкий родственник Коула. У Элайджа Коула есть еще один ребенок. Джейми прислоняется к стене в коридоре. Мысли у него путаются. Он слышит, как Роммеля и Сандра по-прежнему разговаривают в соседней комнате. «Это точно?» — медленно произносит Джейми. «А это не...» «Они уже это проверили. Это не Ромми Коул!» Джейми облегченно вздыхает. Взгляд его перемещается на вазочку, стоящую на комоде рядом с ним. Русыпь монеток, ключи и несколько мятых белых визитных карточек. «И вот еще что, босс!» Тим. Перебивает его Джейми. Смотрит на карточку, берет ее в руки. Мысли его возвращаются к чуть более спокойным временам. Третьему дню расследования. Мы уже закончили разбираться с незаконными мусорщиками на том пустыре. Да, есть попадание с одной компанией, но свидетелей нет. Джейми задумчиво вертит карточку в пальцах. Как они назывались? «Бобс Билдерс? Но, босс...» Джейми выпрямляется. Взгляд его прикован к карточке в руке. «Ты уверен?» «Такое ты не забудешь. Но, Джейми, насчет результатов по крови...» «У них есть и кое-что еще. Просто не знаю. Это ни в какие ворота не лезет. Сейчас они проводят какие-то подтверждающие тесты». Джейми опять поднимает голову. «Так что там, Тим?» Ли делает паузу. Затем тихо произносит. «Хромосомы в образце. Это X хромосомы Джейми ничего не понимает. «Что ты этим хочешь сказать? Что лаборатория перепутала образец с кровью Пипы или какой-то другой жертвы? Нет, босс, вы меня не поняли. Я уже спрашивал об этом. В лаборатории ясно дали понять, «Загрязнение абсолютно исключено!» Теперь Тим говорит медленно. Слова его доносятся из телефона совершенно отчетливо. «Я хочу сказать, что вопреки нашим предположениям, человек, которого мы ищем, — женщина. У Элайджи Коула была еще одна дочь».